Глава 11. Разговор с рыжим помощником вышел недолгий. На выполнение моей просьбы она согласилась потратить ближайшие часы своего времени. Из-за разряда всё равно заняться нечем. Хорошая знакомая, вежливо уточнила Лена. Можно и так сказать. Может, чуть больше. Я пожал плечами. Тоже ревнивая. Ну, я то риновать не собираюсь, тут же ответила девушка. У меня своих хлопот достаточно, чтобы из-за этого проблему делать и тебе, и себе. Вот сейчас ты только что заставила меня снова задуматься. Снова. В первый раз звонивший, когда назвал меня космонавтом, а теперь ты своим адекватным отношением. Люди сами себе запреты ставят, а потом мучаются из-за их нарушения и соблюдения. Оба варианта кажутся плохими, глубокомысленно заметила Лена. Поэтому я стараюсь всё делать проще. Хочется, делаешь, взвешиваешь на своих моральных весах. Если не становится гадко, можно. Думаю, нам пора возвращаться в наш импровизированный офис, пока мы не додумались до разгадок тайн вселенной такими темпами, прокомментировал я её жизненный подход, вызвав ещё одну улыбку, на этот раз снисходительную. Приятным сюрпризом было обнаружить небольшой фургон с лейблом известного магазина техники. Кажется, нам подвезли наши очки. Машина уже проехала под шлагбаумом и благополучно пристроилась в теньке. "Они быстро работают", воскликнула Лена. "Ваши очки". Заметив наше приближение, водитель вышел. "Нам", отозвался я. Почти сразу, пока водитель ещё двигался к задним дверям фургона, мне позвонила Ника. Я отвернулся в сторону проезжей части и взял трубку. "Слушаю". "Хорошими новостями не порадую", услышал я. "Что такое?" "Его последний звонок перехватила вышка неподалёку от Владимира". "Да ну", меня похлопали по плечу и мне пришлось повернуться назад. "Серьёзно? Я хочу предупредить". "Поздно", ответил я. "Позволь", Артём забрал у меня телефон и расплылся в довольной хмылке. Водитель стоял рядом, сжимая в руке пистолет. Позади спецца вытянулся третий, тоже с оружием. Всегда рад с вами поговорить, Ники. В опель с трубки услышал даже я. Не смей называть меня так. Артём сбросил вызов и убрал телефон к себе в карман. Вот так встреча. Удивительно, правда? Ты уезжаешь от меня за 200 километров, а я всё равно тебя нахожу. А всё из-за твоих странных покупок. Они вполне нормальные. Свободная страна, что хочу, то и покупаю. Законом не запрещено. Вероятно, для нормальных людей да, но вот про тебя я такого сказать не могу. Я про тебя тоже. Что ты сделал с саллой? Ты про мой проект очистки страны от всяких ублюдков неплохо работает, правда? работала, ты хотел сказать, скрипя зубами отозвался я. Точно, в прошедшем времени. Кто-то же убил её в одном хорошо известном столичном клубе. И не осталось даже ни одной записи. Как странно, правда? продолжал Артём, буквально упиваясь нашей беззащитностью перед ним. Кто бы стал показывать такие же фокусы перед толпой людей, швырять спица как куклу на глазах сотен горожан? Да еще и несколько кафе рядом, тоже камеры имеются. Пока я думал над решением неприятной проблемы, Лена тихонько толкнула меня в плечо. «Тебе нужен только один?» «Что?» — не понял я. «Эй, -э -э -э, я с тобой говорю, не она. Мы, конечно, и ее прихватим». «Так чего же ты медлишь?» — едва заметно кивнув Лене, — ответил я. «Ноги затекли. Знаешь, все эти пробки на трассе так выматывают, а тут разомнусь. Я могу тебе ещё чего-нибудь соразмять? Злобно процедил я сквозь зубы. Хочешь ответов? Ты их уже получил. Я посчитал тебя таким же грязным ублюдком, как и Карпова. Вот и всё. Тогда зачем приехал сам? Нанял бы киллера. Мне тоже нужны ответы. Ты странный парень. Сперва ничего не делаешь, а теперь вдруг совершаешь странные покупки, швыряешься деньгами. Ездишь на броской тачке какого-то дерьмового цвета. И если у тебя зелёное дерьмо, то странный ты, а не я. Короче, космонавт, нет мне резона тебя убивать, а вот посмотреть, что в твоей черепушке прячется, очень даже хочется. Пойдёшься, пробурчал я. Так, ребят, обоих на прицел, чтобы не рыпались. Водитель ещё один тут же наставили пистолеты на нас. Промахнуться сложно с такого небольшого расстояния. К тому же эти парни явно профи. Я даже руки поднял. Но только они не учли один немаловажный фактор — Лену. Один из пистолетов плавно повернулся в сторону Артема. С совершенно невозмутимым видом стрелок прошил тому ногу чуть ниже колена, а когда дернулся еще и напарник, без тени сомнения пристрелил и его. Спец орал от боли, схватившись за ногу, под джинсом растекалось темное пятно. «О, Боже!» — стрелок явно пришел в себя, с ужасом посмотрел на происходящее и, приставив горячий ствол к подбородку, заляпал красным логотип известной компании. «Не люблю, когда мне угрожают оружием», — прошептала Лена. «Суки!» Подволакивая простреленную ногу, Артем полз в сторону от убитых, пытаясь в то же время вытащить и свое оружие. Но похоже, что странная компания вызвала немало подозрений еще до стрельбы, поэтому в воздух разорвали сирены полицейских машин. И еще до того, как спец попытался избавиться от оружия, у шлагбаума уже стояли два патруля, а четверо вооруженных полицейских заняли всю парковку. «Сопротивление мы не оказывали, да и не резон был препятствовать сотрудникам правопорядка. Выяснив у свидетелей, которых набралось немало, что в руках у нас не было никакого оружия, а весь шорох навел один психопат, который покончил с собой, полицейские взяли наше показание. Дополнительно убедились, что я еще и представитель компании владельца дома, расположенного рядом». Поэтому забрали Артёма, чья личность показалась им жутко подозрительной, и предварительно на всякий случай вместе с нами посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Здесь я не без удовольствия отметил, что всё было сработано настолько чётко, что даже я не смог определить момент, когда Лена вступила в игру. Выглядело всё так, словно парень с оружием внезапно сошёл с ума и начал полить Словом, мы стали невинными овечками в этом разбойном нападении. И телефон, кстати, я получил обратно. Спасибо, сканер отпечатка. Простите, я подскочил к полицейскому, который хотел затачить фургон на эвакуатор. Но мы ждали доставку, а это как раз машина магазина. Транспорт мы забираем, видите? Он указал пальцем на пятно крови по борту. Так мне только содержимое, и накладная должна быть в салоне. «Просто если вы увезете все это, я потеряю неделю времени». С недовольным лицом полицейский еще раз проверил мои документы, скептически посмотрел на здание, всем своим видом выказывая ненависть к богачам, а потом полез в машину. Быстро нашел накладную, а груз оказался за незапертыми задними дверями, поэтому мы с Леной оперативно вытащили все наружу и фургон увезли на эвакуаторе. Из плюсов ситуации мы получили технику». Из минусов мы получили ненужное внимание. Журналисты и простые свидетели произошедшего непременно раздуют из мухи слона, а заодно начнут усиленно копать под меня. И то, что происходит в стенах старого дома. С высоты четвёртого этажа я смотрел вниз на кровавые пятна, возле которых до сих пор копошились криминалисты. И почему на один положительный момент всегда находится один, а то и два дурных?